На следующее утро Осима объяснил, что нужно делать перед открытием библиотеки. Отпираешь дверь, открываешь окна, чтобы проветрить помещение, быстренько пылесосишь пол, протираешь столы, меняешь воду в вазах с цветами, включаешь свет, иногда поливаешь сад в установленный час, открываешь главные ворота. При закрытии проделываешь примерно то же самое, только в обратном порядке. Окна запираются, столы снова протираются, свет выключается, ворота закрываются. Красть у нас нечего, так что... «Можно подумать, что и за дверями особо следить ни к чему», — говорил мне Осима. «Но я тебе скажу, мы расхлябанности не терпим. Ни Саэки-сан, ни я. Поэтому делать все надо как следует. Здесь наш дом. Мы его уважаем и хотим, чтобы и ты, по мере возможности, к нему относился так же». Я кивнул. Затем он рассказал, какие обязанности, когда дежуришь за стойкой, как работать с посетителями. «Можешь посидеть тут, рядом, посмотреть, что я делаю, и запомнишь. Ничего трудного нет. Будет что непонятно, иди на второй этаж, зови Саеки Сан. Она тут же во всем разберется». Саеки Сан приехала около одиннадцати. Мы сразу поняли, что это она по тарахтению ее «Фольксвагена». Оставив машину на стоянке, она вошла через заднюю дверь, поздоровалась с нами. — Привет. — Доброе утро, — ответили мы. Вот и весь разговор. На Саэке-сан было темное синее платье с короткими рукавами. В руках хлопчатый жакет. Через плечо сумка. Минимум украшений и косметики, и тем не менее было в ней что-то притягательное. Увидев меня рядом с Осимой, она хотела было что-то сказать, но передумала. Чуть улыбнулась и стала не спеша подниматься на второй этаж. Порядок, сказал Осима. «Она все про тебя знает, так что нет проблем. Просто не любит лишних слов». В одиннадцать мы с Осимой открыли библиотеку. Отперли ворота, но посетителей пока не было. Осима принялся растолковывать, как пользоваться компьютером с электронным каталогом. Машина оказалась IBM, такие обычно стоят в библиотеках, и я к ним привык. Потом объяснил, как работать с картотекой. Каждый день в библиотеку присылали новые издания, и надо было записывать данные о них на специальных карточках. Полдвенадцатого появились две женщины в одинаковых джинсах. У той, что пониже ростом, волосы были короткие, как у пловчихи, а та, что повыше, собрала их в пучок. Обе в кроссовках. Одна в Найке, другая в Asics. Высокой было лет сорок, низенькой около 30, высокая в клетчатой ковбойке на носу очки, низенькая в белой блузке. У обеих рюкзачки за плечами и хмурые физиономии. Обе молчаливые. Перед тем, как сдать осенью рюкзаки, они с обиженным видом вытащили оттуда тетрадки и ручки. Женщины принялись одну за другой прочесывать полки с книгами, с энтузиазмом рылись в картотеке, время от времени, делая какие-то пометки в тетрадях. Книг читать не стали. Ни разу не присели, они больше походили на налоговых инспекторов, проверяющих наличие товаров на складе, чем на посетителей библиотеки. Мы никак не могли уразуметь, кто они такие и что им у нас понадобилось. Осима подмигнул мне и еле заметно пожал плечами. Ничего хорошего, мягко говоря, от этой парочки ждать не приходилось. Пришло время обеда. Осима отправился в сад перекусить, а я занял его место за стойкой.